Страница 379. Письмо 298. Диметрио Санини Перевод с английского. 1896 год. Ноября 11. -го, Ясная поляна. Милостивый государь, я только что получил ваше письмо, в котором вы мне сообщаете, что вследствие письма моей дочери, передавшей вам мое желание, чтобы деньги, предназначенные для подарка, которые вы имели намерение мне сделать, были употреблены на дело благотворительности. Вы открыли в вашем кружке подписку, которая достигла 22 500 франков. Примечание первое. В то же самое время я получил известие с Кавказа о том плачевном положении, в котором находится целое население духовных христиан, духоборов, исповедующих евангельские принципы непротивления, из прошлого года страшно преследуемые русским правительством. Эти несчастные числом около двух тысяч душ были изгнаны из своих домов и переселены в татарские деревни, где у них никаких средств существования. Все деньги, какие у них были, истрачены в течение этого года, и они не имеют средств нанимать себе жилище, покупать пищу, и в особенности не имеют возможности зарабатывать себе на жизнь своим трудом в котором никто не нуждается в деревнях, где они принуждены оставаться. Так что, как мне пишут люди, которым можно доверять, большая часть женщин и детей больны благодаря лишениям, которые им приходится переносить, и смертность между ними ужасная. Английские квакеры пришли им на помощь, наши друзья тоже собирают, что могут и посылают им». Но потому, что мне пишут, бедствие этих людей, страдающих за свои религиозные верования, очень велико, и им следовало бы прийти на помощь, особенно во время зимы. Раз у вас возникла мысль, которая я очень тронут и за которую признателен, сделать подписку на дела благотворительности, раз эта подписка дала сумму 22 500 франков, не согласитесь ли вы употребить ее на помощь этим несчастным? Я не знаю потребления более достойного и благодетельного, чем это. В случае, если бы вы согласились на мое предложение, не хотели бы вы, может быть, поручить кому-нибудь из ваших друзей самому отвести деньги духобором. В таком случае я дал бы лицу, которое поехало бы все нужные указания. В случае, если бы вы не нашли никого, кто мог бы поехать на Кавказ, я поручу кому-нибудь из моих друзей сделать это». «Принося вам еще раз благодарность за доброжелательные чувства, которые вы мне выражаете, прошу вас, милостивый государь, принять уверение в моем уважении и сочувствии. Лев Толстой. 1896 год, 23 ноября. Что касается подарка, я повторяю то, что я вам написал через посредство моей дочери, что предпочитаю, чтобы стоимость подарка была употреблена на покупку пищи и одежды для тех, кто в них нуждается». Примечание. В нескольких письмах за из Барселоны предлагал Толстому прислать собранные ему в дар деньги, которые затем по просьбе писателя должны были быть определены для помощи духоборам, однако деньги не были присланы. Конец примечания.